Глава одиннадцатая Я взяла дочь за руку и смотрелась в фигуру всадника. Она дёргала меня, я медлила, мне не убежать от конного, тем более с ребёнком, тем более беременной. «Почему нам нужно от него убегать?» спросила я, присев рядом с дочерью и продолжая нежно, но твёрдо сжимать её ручку. «Аннушка, я хоть сейчас и прислуга, но я дворянка» и ты. Нам никто не угрожает. Или, по крайней мере, тебе не стоит об этом знать. Если бы Анна или я заметили всадника раньше, то залегли в густую траву. Но сейчас он прекрасно нас видел, и бегство всяко не удалось. — Это Лукищевский барин! — она сделала страшные глаза. — Он кормит с руки лесобога! — А вот за это, — подумала я, скрипнув зубами, — кому-то сегодня сильно влетит. Эфимия наплела моей дочери, бабе, страшилке, но зато стало понятно, отчего крестьяне открыто Лукищева презирают, а в тайне преклоняются. Он делает нечто запретное и прицаемое, но для этого нужна смелость. Всадник уже махал нам рукой, и я рассматривала его с недоумением. Старый барин могло относиться как к возрасту, так и к прежнему владельцу этих мест, а этот барин был очень молод. Ему вряд ли больше двадцати лет, у него открытое ясное лицо, И восторженная улыбка, даже Анна перестала капризно хныкать и уставилась на него с интересом. Барин подъехал, спешился, поклонился мне, потом отдельно Аннушке. «Если бы я знал, что встречу в этих местах такую прекрасную барышню, я привёз бы ей самый роскошный букет», — объявил он, широко улыбаясь Анне. И я следила за ним с настороженностью Но, вы я не знал, поэтому... Он полез в карман, вытащил оттуда какую-то сверкающую безделушку и протянул Анне. «Поэтому дарю вам брелок, сударыня. Надеюсь, вы не будете возражать». Негромко уточнил он у меня и представился. «Евгений Лукищев, помещик. Вы, верно, гости ее сиятельства?» То, что я видел и слышала, не вязалось с рассказами крестьян. Чересчур молод, но даже если ему чуть больше двадцати, накуролесить он успел бы за три-четыре года, как пить дать. Кожа бледная, слишком нежная для сельского жителя. Чересчур изысканен для балующегося охотой. И сам он походил скорее на придворного, чем на богохульника и изувера. Но я никогда не судила людей по внешности. Неблагодарные часто чреваты разочарованиями. Я работаю у её сиятельства. — заметила я, слегка скривившись. Евгений доброжелательно кивнул, казалось, его не смутила разница в социальном положении. В частности, разбираю последствия ваших привычек и пристрастий. «Моих пристра?» — повторил он обескураженно, а затем вскинул голову и обворожительно рассмеялся. «Простите, не знаю вашего имени. Я живу здесь чуть больше года. Вы, возможно, говорите о моем дядюшке. Эти земли когда-то все принадлежали ему». Если быть точным, то моему деду могли бы принадлежать следом моему отцу и мне, но, увы, светский образ жизни безжалостен, наша семья почти разорена. Ее сиятельство меня не привечает, что понятно, но я заезжаю не к ней, у нее прекрасные агрономы. Пытаюсь кое-что внедрить и у нас, но выходит не так успешно. Помещик из меня никудышный, стоит признать. Он взял лошадь под усы и мы, не торопясь, пошли по дороге. Анна собирала цветы, потому что прежний букет уже успела порядком потрепать Я следила за ней и внимательно слушала неожиданного визитёра. «Вы, может, слышали, а может быть, нет, но я собираюсь жениться», — продолжал Евгений. «Столько всего не в мою пользу. Мне всего девятнадцать. Матушка моей возлюбленной считает это огромным минусом. Имение разорено, а я так и вовсе племянник, ждущий наследства. Семья моей И я принимаю, что ей хотят устроить хорошую партию, но... Он остановился, посмотрел на меня. Плохого он выбрал себе слушателя, чтобы рассказывать о романтических незадачах. Я люблю её. Она любит меня, и, поверьте, я не строю иллюзий. Я знаю, как запятна на честь дамы моего сердца. Но это такое пустое. Простите, как вас зовут? Я посмотрела на Анну, которая сосредоточенно выдирала с корнем яркий красный цветок. Свистун и Аглоед. Невежливо, зато точно, если Евгений лил свои любовные страдания в любые свободные уши, даже не удосужившись выяснить, кому они принадлежат, трепло и балабол. Впрочем, в деревне без него были весьма вольные в плане сплетен нравы. «Любовь Платоновна», — ответил я, — «я до сих пор не знал свою фамилию». Соколина, наверное, судя по названию имения, но это фамилия девичи Носила ли я ее сейчас, неизвестно. Веригина, выдохнул Евгений и остановился, хотя успел сделать только шаг. Любовь Платоновна Веригина? Пусть Веригина. Я все равно без понятия, какая фамилия была у моего фальшивого мужа. Парень, а у тебя такое лицо, будто ты зажал в лифте инвестора, но я ничем не могу тебе помочь, хоть изобрети ты аэроплан. Вы посланы мне всеми хранящими нас богами, торжественно заявил Евгений. Я был уверен, мне говорили, что вы пропали давно. Он сбился, смутился, покраснел, но это совершенно неважно, как неважно и то, что из-за вас, дядя, против моего брака. Я тут при причём? Вырвалось у меня что-то из моей прошлой жизни. Евгений не повел даже ухом. «Я ведь хочу жениться на вашей сестре». «Идем же, Любовь Платоновна!» Он дернул лошадь, она покорно пошла, зачем-то прислушиваясь к разговору. «Вы, конечно, вернулись напрасно. Я имею в виду, что ваш поступок, ваше бегство и брак осуждают. Но вы можете искупить свою вину. Все чудесатие и чудесатие. А главное, очень бесхитростно». Все против моей женитьбы. Буквально все. Мой дядя и за вас, матушка моя возлюбленная из-за моего дяди, и за наши прямо будем говорить, нищеты. И я, как будущий возможный отец дочери, ее понимаю. Для своего дитя хочется самого лучшего. А я могу предложить имение, которое не приносит совсем никакого дохода. К тому же еще и перезаложено, вот, пожалуй, и все. Даже лошадь закатила глаза от такой непосредственности. А Евгений не думал подбираться к сути вопроса. Я была с лошадью солидарной полагала, что крестьяне, обозвавшие Евгения Свистуном и Аглоедом, зрели в корень, и добавить к этой характеристике нечего. Ещё я думала, что агрономы Софьи не приказали гнать этого трепача прочь, потому что из его болтовни ни слова не понимают. Подбежала Аннушка, дёрнула меня за юбку и просительно заглянула мне в глаза. «Что такое счастье моё?» Я, мгновенно забыв о Евгении, присела рядом с дочерью, и она протянула мне яркий красный цветок с жёлтой каймой по краям листьев. «Я хочу в прическу», — выпылила Аннушка, и я, смеясь, стала прилаживать цветок в её косы, уложенные вокруг головы. Поначалу волосы дочери были распущены, но я сразу начала её заплетать. Анне нравилось, потому что так ходили её новые знакомые, крестьянские девочки. А дети любят копировать подруг, им плевать на любые сословные предрассудки. О прическах дворянок начинали заботиться ближе к семидесяти годам и сразу воротили какие-то вавилоны. И, вспоминая виденные когда-то картины, я подозревала, что волосам на пользу эти вавилоны не пойдут. Есть свои плюсы в жизни в деревне. Софья тысячекратно права. «Любовь Платоновна!» — услышала я сдавленный хрип над ухом и недовольно дернула плечом. Чтобы Евгению не было нужно, он подождется своими требования. вы «Но так ходят!» Аннушка кокетливо поправила цветок и посмотрела на него с видом триумфатора. «Я Кармелита — Кармелита!» И она изобразила что-то похожее на цыганский танец. «Мама, помнишь, папенька приглашал хор?» Я кивнула. Папенька без всяких сомнений одним хором не ограничился, если в конце концов уселся на нары. Если бы он не тратился, или хотя бы воровал, зная меру, то, может быть, никто бы не взял его за горло, и жили бы мы, как прежде, муж, я и дочь. Я выпрямилась, Евгений был близок к обмороку, лошадь и так окаменела. «Гитанский хор?» — зачем-то уточнил Евгений. Я не стала отвечать, потому что, черт знает, так это или нет. Еще кивну не в попат и ляпну глупость. «Вы позволяете дочери ходить, как гитанка?» «Она ребёнок», — хмыкнула я и подмигнула лошади, зная наших. «Пусть играет во что угодно». Она перебивает взрослых. «Ну и что? Вы считаете, что ваша проблемы она должна ставить выше своих, даже если это просто прическа? Вы говорили о ваших трудностях, вот теперь я готова снова о них послушать, но если вы перестанете воду лить». Лошадь дерзким Иго меня поддержала. Мы опять пошли по направлению к усадьбе, Евгений молчал минут пять, собирался, видимо, с духом. Я бросала на него косые взгляды и полагала, что он решает, как на меня надавить. «У вашей дочери прическа, как у крестьянки». Наконец признал Евгений, и я открыла рот, чтобы довольно грубо сообщить ему, насколько ценно его мнение, и предложить несколько вариантов на выбор, что он может с ним сделать. Но это не неважно. Любовь Платоновна. «Платон Сергеевич...» не оставил завещание, и имение принадлежит вам и Надежде Платоновне в равной мере. Вы запятнали себя, и лучше что вы можете сделать ради сестры, это отказаться от вашей доли в её пользу. В своей жизни я слышала и плохие новости, хорошие, и те, с какими сложнее всего сохранить лицо. Я не сбилась с шага, не дрогнул ни один мускул, я лишь азартно на секунду сжала руки в кулаки. Евгений этого не видел. Он жил здесь чуть больше года. Он только что сказал об этом сам, и я не торопилась вставать на дыбы и признавать за собой право на половину имения. Евгений мог ошибаться, причём легко. Ему могли наплести всё, что угодно. Он мог, в конце концов, мне врать. Что толку? Как можно более равнодушно заметила я. Имение заложено, тех денег, что матушка получила за изъятие земель в казну, едва хватило, чтобы уплатить проценты. «Имение заложено за задёшево», — горячо заговорил Евгений, — лошадь поддакнула. Ей-то откуда знать. «Если мы продадим половину, сможем выкупить половину для Надежды Платоновны?» «Мы?» «Да, парень не промах, на ходу подмётки режет». Марья Георгиевна называла ровно такую сумму в качестве отступного за руку дочери. Она называла, вероятно, сумму в два раза больше, то есть полную стоимость заклада, но я не стала спорить ни к чему. Не столь важна для меня сейчас договорённость с банком, как то, что у меня может быть право на отцовское наследство. Жаль, что выяснить это я пока никак не могу. «Спасите нас, Любовь Платоновна!» Евгений прижал руку к груди, прикрыл глаза, лошадь вздохнула, мерзавка, предательница, усыпляла мою бдительность. «Ведь это так просто сделать нас счастливыми!» Я мечтала в этот момент наступить на что-то острое, удариться мизинцем о камни или хотя бы прижать осу. Всё что угодно, лишь бы на глаза навернулись слёзы. Но я из себя выдавила кривенькую ухмылку, изображающую сострадание. Потому как перекосился Евгений, стало понятно. Актриса из меня так себе. — Вы предлагаете благородное решение, — изрекла я трагически. Настолько благородное, что принять его может только клинический идиот. Я попрошу вас отсрочку, мне нужно подумать. Нет-нет, не провожайте нас. Господин Тинна сейчас в поле, вам туда, а господин Ван ик в оранжерее. Я взяла Анну за руку и быстро пошла через декоративный мостик к усадьбе. Евгений сунулся было за нами, но очень кстати мимо прошаркала фёкла со снопом остро пахнущей травы и обречённой висящей головой вниз курицей. И Евгений отстал. Аннушка получила от Фёклы медовый шарик и счастливо унеслась на задний двор к подружкам. «Тьфу!» — сказала Фёкла, глядя Евгению в прямую тощую спину. «Вот лесобоженька уберёг по моим мольбам от таких бар. Ходит сюда и ходит, хоть бы шею себе по тьме свернул. На княгинюшку нашу молиться надо». Софья, как оказалось, видела Евгения и нас с Анной в окно. Она сидела за мольбертом, что было верным знаком, рисовала она обычно в неплохом расположении духа. «Что ему было нужно от вас, Любушка?» Поинтересовалась она как бы ненароком, но взгляд стал цепким, хищным и даже поёжилась. «Хотел, чтобы я отдала свою долю сестре?» ответил я, садясь рядом и заглядывая в начатый натюрморт. Софья любила, когда за работу её развлекают, ей не мешала болтовня. Но иногда, и я так и не научилась предсказывать, когда именно, она бесилась и требовала уйти. Оказывается, он хочет жениться на Надежде. «Ох!» — Софья нахмурилась, и сосредоточенно облизала кисточку и, окунув её в краску, начала выводить линию на холсте. «Ваша матушка, помнится, принимала, как жениха его дядю. Надежда Платоновна собой не дурна» я обыскала ей партию получше несмотря на печальное состояние имени семьи и полит матвеевич был когда то предводителем дворянства но справедливо был изгнан он не умерен как сапожник впрочем вы о его предводительстве должны знать лучше меня что же смешного я прикусила губу благо что рано давно зажила попрекать себя за неумение сдерживаться мне приходится чаще чем того бы хотелось Но не рассказывать же Софи, почему я разулыбалась, как скверный клоун. Она не поверит, а если поверит, ещё хуже. Я не горю желанием выяснять, как сильно тут развита психиатрия. Вспомнила, что о нём говорит дворня. Кстати, сказала я, рассчитывая, что Софи прояснит мне странности, которые передала Аннушка. Что он кормит с руки лисобога? Это они о медведи Софья поморщилась, повторила манипуляции с кистью и линией. Но согласитесь, кого и новый медведь бы давно задрал. Говорят, и не знаю, насколько можно этому верить, что Лукищев приносит медведю жертвы. Может быть, в этих слухах есть зерно истины? Мне он не нравится, я не хочу проверять, правда ли то, что о нём болтают. Подайте мне чистый стакан, будьте любезны. До конца дня я беспрестанно хлопотала. Я проверила, как разобрали и вычистили комнаты. Две хорошо, ещё две паршиво. Пыль, паутина и разводы на окнах. Я осерчала и отправила девок всё переделывать. Часть белья выстирали, я точно так же устроила тщательную ревизию. Прошла по заднему двору, где развесили бельё, и следом за мной шла хмурая Матрёна с огромной корзиной. Если я считала, что постирано плохо, она снимала бельё с верёвки и кидала в корзину. Девки и бабы тревожно шушукались, сознавая, что схалтурить не удалось, и новый день начнётся всё с той же работы. Ужинала я поздно, когда Аннушка уже уснула, и Ефимия всё пела и колыбельно, и ожидая, пока я уйду к барыне, и можно будет полакомиться леденцами и фруктами, которыми Софья щедро баловала мою дочь. Анна ела немного, и я не настаивала, как и не была против того, что лакомство таскает Ефимия что для себя, что для внучат. Софья, с моим появлением, получившая больше времени на излюбленные занятия, рисование и литературу, сидела в малой столовой с альбомом для стихов. В отличие от большинства поэтов, она не спешила делиться со мной результатами. И так как я стихи не любила, тем более дрянные, то была искренне рада подобной скромности. «Я почти закончила натюрморт», — рассеянно сообщила Софья. «Завтра подсохнет, и можно будет повесить его в гостиной. Проследите, Любонька». Я кивнула. По меланхолическому настроению моей душевной хозяйки, я догадалась, что остаток ночи она проведёт за музицированием и надеялась, что это будет фортепиано, на котором Софья играла неплохо, а не скрипка. Струны ей не давались. И если арфа была хотя бы тихой, то от скрипки в ночи выли, кажется, даже волки в дальнем лесу. Принесли ужин. Я начала была отчитываться о сегодняшней работе, но Софья замотала головой, умоляя меня избавить ее от унылых будней. Я вгрызлась в печеный утиный бачок. Софья махнула рукой, отпуская слугу, и в этот момент с улицы донеслись конское ржание голоса. «О, нет!» — простонала Софья, по бабе швыряя на стол нож и вилку. «Я так и знала, что Лукищев-младший таскался сюда неспроста». — Пожаловал и полит Матвеич. Любушка, выйдите к нему и скажите, что мне не здоровится, и я не приму. — А что он от вас хочет? — Денег, конечно, — захныкала Софья. Похоже, у него подошел срок выплаты заклада. в Прошлый раз мы подписали бумагу, что я даю ему в долг, но могу требовать как деньгами, так и долей в имении. — Мартын, принеси шкатулку из кабинета. — Нет, обе. Она опять повернулась ко мне. «Там, кажется, две с половиной тысячи. Дадите ему и пусть напишет расписку, найдёте в шкатулке, там, похоже, есть. Мартын, что тебе?» Она раздражённо уставилась на Мартына, который не успел уйти, как вернулся, и в руках у него не было ничего. «Там, ваше сиятельство, урядник приехал, — негромко доложил он, — прикажете пропустить?» Софья кивнула, я почувствовала противный холодок. У моего мужа были долги, и прежнее я о них никому не сказала, а значит, и Насте, и остальные помочь мне никакой информации не могли. Софья досадливо морщилась, но ничего не опасалась, и я позавидовала ей. «Как мало нужно иногда, чтобы тебя возненавидели на очень и очень короткий миг. Просто не дёргаться из-за визита представителя власти». «Ночи добрые, ваше сиятельство!» Урядник поклонился, был он уже не молод, спокойный, не тороплив. «И вам доброй ночи, Любовь Платоновна!» Я пробормотал что-то в ответ. «Я за вами приехал, Любовь Платоновна!» Урядник сделал ко мне шаг в развалочку, я не пошевелилась. «Какие за мной грехи! Чёрт знает, но, видимо, придётся провести эту ночь в каталажке!» «Ваше сиятельство, не обессудьте!» Он понизил голос, не глядя Софье в глаза – но ну и на меня не смотрел. На барышню Веригину жалобу в совестный суд подали. К родителям непочтительность проявила. Оставить так не могу, зато, сами понимаете, несколько месяцев тюрьмы. Так собирайтесь, Любовь Платоновна.